Использование открытой информации. Интересные дела творятся порой с опционами на акции крупных компаний. Можно проследить, что происходило в этой теме за последние годы, и выяснится, что там скрыт какой-то поганый скелетик. Что же там такое? Работники, а точнее топ-менеджеры, все чаще и чаще получают опционы в качестве компенсации за свою работу. Допустим, работает человек на Кока-Колу. Ее акции стоят, например, по 10 долларов за штуку. А менеджеру дают в качестве бонуса опцион на покупку акций по 11 долларов за штуку. То есть по текущей цене акций опцион ничего не стоит. Он принесет деньги только если цена на акции компании вырастет выше 11 долларов. Менеджера заинтересовывают в том, чтобы цена компании выросла, а он оголтело вкалывает, выращивает фирму. Казалось бы, все круто. Все довольны. Менеджеры как бы трудятся на благо акционеров. Но выяснилось, что существует волшебная тенденция к росту акций, если компания выпускает большое количество опционов для топ-менеджеров. Подозрительно? Еще бы, очень подозрительно. Можно, конечно, сказать, что вот, мол, опционы-то работают, менеджеры пашут до седьмого пота, и компания поэтому дорожает. Но если цена взлетела сразу после выпуска опционов, тут явно что-то нечисто. Было несколько статей на эту тему, и люди доказали, что цены имеют свойство взлетать сразу после выпуска опционов. Первое подозрение, да не просто подозрение, это шито белыми нитками. Компании придерживают хорошие новости до момента выдачи опционов. Менеджеры всей шайкой поддерживают друг друга, вручают товарищам эти опционы, кукушка хвалит петуха. Вот это вот все. Выдадим опционы, а затем объявим о хороших результатах компании и сразу же пилим бонусы. А если бы они сразу выдавали опционы в деньгах, тогда менеджерам пришлось бы заплатить налог по более высокой ставке, ведь так они фактически живые деньги получали бы. Более того, один чел по имени Эрик Ли показал, что дело не только в новостях. Он прочекал все эти новости и выяснил, что далеко не всегда новости тянули за собой рост акций, а как будто бы на момент выпуска опционов компания знала, что ее акции вырастут, но знать об этом никто не мог. Ну и Эрик таким образом понял, что опционы выпускались задним числом. Он там какие-то тесты провел статистические. И выяснилось, что менеджеры врали о датах выпуска этих своих опционов, потому что никак иначе они не могли понять, когда именно вырастет цена акций. То есть, например, в декабре они объявляли, что в августе были выпущены эти бонусные опционы, а цена акций почему-то росла как раз в промежутке с августа по декабрь. Еще один чел, управляющий активами по имени Эндрю Редлифф, тоже провел независимое расследование и выяснил, что чуть ли не все компании выпускают опционы задним числом. Ну не пиздец ли? И он придумал такую тему, что он дико шортил акции этих компаний, а потом объявлял о своем расследовании. Регуляторы мощно наказывали лживые конторы и их топов, а Эндрю подсчитывал свои честные барыши. Так работает Уолл-стрит. Невидимая рука рынка. В некотором смысле эффективный рынок, это когда каждый аналитик и трейдер читает статью Эрика Ли и делает свои расчеты. Но, видимо, не у всех хватает на это сил, ведь не всякий аналитик изучает подобные манипуляции и пытается заработать на них, и поэтому неэффективность остается. Редлиф вот посчитал, проверил, кому впаяют адский штраф, и получил преимущество. Хорошо это или плохо? Ну, наверное, хорошо. Или плохо. Приведу еще один интересный пример честного заработка этого Эндрю Редлиффа. Компания General Motors, как вы знаете, во время недавнего мирового финансового кризиса сильно поплохела, как в общем и всем автопроизводителям. Так вот, Эндрю купил облигации GM, потом пошел к менеджменту компании и сказал, «Ребята, ну, дела у вас не очень, рекомендую снизить дивиденды акционерам». Вполне разумная же вещь. Если денег в компании мало, надо снижать выплаты. Но компании не хотят на это идти, чтобы не пострадал их корпоративный имидж, даже в случае падения прибыли. Редлиф их убедил, что надо все-таки снизить дивы, и другие инвесторы увидели, что GM реально затянула пояса и начали скупать еще дешевые облигации, ведь теперь они стали надежней, так как у компании станет больше денег для выплаты кредитов. По-английски это называется акционеры-активисты, ну а по-нашему – навальнизм или напугал Чубайса голой жопой.